Глава 8. Пока не брели к прокатному внедорожнику, на голову ему упало несколько капель дождя. Келли устроился рядом с Джеймсом впереди, а Деккер занял большую часть заднего сиденья. Так у Крамер нет никаких родственников в этих краях? спросила Джеймисон. Нет, насколько мне известно, по крайней мере, которых удалось отыскать.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 что тут совсем уж извращенное. — А мы обычно за нормальными людьми и не охотимся, заметил Декер.